Петербургский ужас. На второй год учёбы слезы Дьяконовой случилось то, что 30 лет назад произошло с писателем Львом Толстым. Однажды в 1869 году в Орзамасе, куда Толстой приехал по делам, связанным с покупкой нового имения, ночью его охватил Жуткий, необъяснимый страх. Позднее он описал это состояние в записках сумасшедшего. Всю ночь я страдал невыносимо. Я живу, жил я, должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть, убить себя сейчас же. Боюсь. Жить стало быть. Зачем? Чтобы умереть. Я не выходил из этого круга, я оставался один, сам с собой. Что-то подобное испытала Лиза 1 октября 1896 года, находясь в интернате. Я помню, что в Покров вечером сидела по обыкновению над книгой, потом задумалась. Мне вспомнилась последняя лекция геологии Мушкетова, который он излагал канта-лапласовскую гипотезу происхождения мира и его предстоящую гибель по этой же гипотезе вследствие охлаждения солнца вдруг как молния в голове миркнула мысль к чему же зачем в таком случае создан мир ведь всё равно рано или поздно он должен погибнуть зачем же он создан я вздрогнула и вскочила с места Вся моя жизнь, жизнь всего мира показалась мне такой величайшей бессмыслицей, такой жалкой, такой ничтожной. Что же мы представляем на этой планете? В силу чего мы существуем на ней? Записок сумасшедшего Толстого она читать не могла. Эта повесть Осталась незаконченной и была опубликована в третьем томе посмертных художественных произведений Льва Николаевича Толстого в 1912 году, когда Лизы уже 10 лет не было в живых. Тем интереснее, что описание Лизы и своего состояния и мыслей, связанных с ним, совпадает с толстовским. Голова пошла кругом. Это ужасное зачем выросло до колоссальных размеров Всё закрыло предомною и придавило меня своей тяжестью. На земле столько страданий, рано или поздно оно всё равно погибнет, весь мир погибнет. О, если бы я была материалисткой, если б не верила в бессмертие души, с какой радостью одним выстрелом из револьвера разрешила бы я задачу жизни, я бы умерла со спокойной и гордой улыбкой. в твёрдой уверенности, что я часть природы, исчезну бесследно, сольюсь с ней и что я вправе это сделать, если хочу. Заметим, что переживание девушки из Ярославля оказалось, пожалуй, глубже толстовского. Она испытала ужас не только от осознания своей ничтожности, но от представления о гибели всего мира, всех людей, живых и мёртвых, ведь память о последних тоже исчезнет с концом вселенной. Но тогда дела и мысли людей, меняющих этот мир к лучшему, равно как и их страдания на земле тоже бессмысленны. Зачем? Если рано или поздно ничего этого не будет. Бессмертное я Но для чего оно? Вот уже девятый день я не понимаю, что со мной делается, пишет она в дневнике 9 октября. Арзамасский ужас Толстого прошёл в более короткие сроки. Уже на следующий день, судя по письму, Софья Андреевна Толстой он чувствовал себя спокойнее, хотя ужас повторился. Толстой уже знал, как с ним справиться, Лиза не знала, не находила себе места. Я чувствовала себя подавленной, уничтоженной. Часы шли, я их не замечала. Поздно вечером я подняла голову, посмотрела на икону, хотела опуститься на колени и не могла. Вся моя вера точно заволоклась густым туманом, за которым исчезло. Я легла спать, рука не сделала обычного движения крестного знамения. Всё точно замерло во мне. На другой день я встала с тем же вопросом, за что бы я ни бралась, всюду меня он преследовал, мне казалось ещё бессмысленнее, как своё, так и существование других. И так все эти дни. Она пыталась готовиться к занятиям и не могла. Какое мне было дело до всех этих бояр, окольничих, думных дьяков, И упав головой на стол, я плакала горькими неудержимыми слезами и не стыдилась своих слёз. Я была одна со своим отчаянием, никто меня не видел, да и кто бы мог мне помочь? И всё-таки она была женщиной. Её петербургский ужас отличался от толстовского отсутствием эгоизма. Не своя смерть испугала её. А чего бояться, если я бессмертна? Но гибель всего человечества, всего этого грандиозного божьего хозяйства, которое исчезнет, когда потухнет единственная лампочка и остынет единственная батарея солнца. Как это ужасно глупо. После арзамасского ужаса стал с тем происходит духовный переворот и он встаёт на религиозный путь разумно с дьяконовой происходит нечто совсем обратное из религиозной Ярославской девочки она если и не становится завзятой атеисткой то во всяком случае подвергает свою веру серьёзным сомнениям и уже не может остановиться на этой дороге почему так случилось Ужас настигает Дьяконову после лекции геолога, географа, путешественника, профессора Петербургского университета Ивана Васильевича Мушкетова. Это был выдающийся исследователь Урала, Сибири и Средней Азии, описавший геологию большей части Тянь-Шаня и Северного Помира. За эти заслуги он удостоился многих правительственных наград, был членом геологических и географических обществ Германии, Бельгии, Англии, Франции, Китая и Америки. Менее известна его роль в истории русского казачества. Сын казачьего сотника, родившийся в станице Алексеевского области войска Донского, ныне Волгоградской области, Мушкетов стал, так сказать, первым петербургским атаманом, основателем Санкт-Петербургского общества взаимопомощи днским казакам. Атаманом общества он был избран при дружных криках в добрый час. Мушкетов был глубоко православным человеком и после своей скоропостижной смерти от воспаления лёгких в 1902 году, год смерти Дьяконовой был похоронен на православном Смоленском кладбище на могиле был водружён мраморный крест почему его научные изыскания не поколебали его собственные веры в бога а его лекция произвела на дьяконову настолько сокрушительное впечатление что после неё она даже не могла перекреститься на ночь это очень непростой вопрос В логике есть понятие о так называемой мнимой логической связи. Классическим примером, который служит латинская фраза post hoc ergo propter hoc. После этого значит вследствие этого. На самом деле после не обязательно значит вследствие Но на этой ошибке построено многие умозаключения, неправильные по своей логической связи. Здесь тот самый случай. Обратим внимание, среди выдающихся прихожан от Рождественского и из Пантеона петербургских профессоров сравнительно немного гуманитариев. В основном это всё естественники. Биолог Бикетов, географ Семёнов-Тян-Шанский, Математик Белибин, химик Менделеев, физиолог Павлов. Научная работа не препятствовала их общению с церковью, но главное, она не была для них предметом религиозного культа, как для историка Грефса, заражавшего верой в безграничные возможности науки своих преданных слушательниц на Бестужевских курсах. Этот парадокс вообще характерен для конца XIX начала XX столетия. Религия науки стала верой гуманитарной интеллигенции, а не представителей точных наук и естествоиспытателей. И не геолог Мушкетов, на лекции которого Лиза ходила факультативно, а Грефс с его прогрессивными воззрениями на историческое, небожественное происхождение Иисуса нанёс мощный удар по старомодной религии купеческой дочери Елизаветы Дьяконовой. И ещё профессор Александр Иванович Введенский.